Степка быстро и ловко вытаскивает пробку, запихивает ее за щеку и спешит удрать по шнурку шторы под потолок. Он знает, что я стану отнимать пробку. Я хватаю его на полпути. ци ци Цы-цы-цы-цы-цы-цы! цы недовольно визжит он, втягивая голову в плечи, жмуря глаза и стараясь вырваться от меня. Я отнимаю пробку. Степка огорченно оглядывается.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 С этим веселым шельмецом можно было проводить, не скучая, целые часы. Сидя с ним, я чувствовал, что между нами установилась какая-то связь, и что мы уже многое понимаем друг в друге. Мне было неприятно самому вырезать у него селезенку. и за меня сделал это товарищ. По заживлению раны я привил степки возвратный тиф.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 Наконец он уж совсем не мог подниматься, и с неподвижно лежал, оскалив зубы, и хрипло стонал. На моих глазах Степка и околел. Известный мученик науки, он лежал передо мною трупом. Я смотрел на этот жалкий трупик, на эту милую, наивную рожицу, с которой даже смертная агония, Не смогла стереть обычного комично серьезного выражения. На душе у меня было неприятно и немножко стыдно. Мне вспоминалось изумленное у! -у, -у, -у С каким степкой рассматривал мой молоточек, вспоминались его оживленные глаза, которые он таращил на лошадь, совсем как ребенок. И у меня шевелилась мысль.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 Методы и пути науки составляют в каждой науке самую ее трудную часть. Как могут браться судить о них профаны? Они и сами не могут сознавать этого, и понятно, с какой радостью должны они приветствовать тех из людей науки, которые высказываются в их духе. В настоящее время противники живосечений носятся с лаусон тетом очень известным практическим хирургом и совершенно уж ни в каком отношении неизвестным медиком-хирургом Бель Тайлером. Несколько лет назад речь этого Бель Тайлера против живосечений в весьма безграмотном переводе была разослана нашими антививисекционистами в виде приложения к новому времени. Когда читаешь эту речь, Отробь берет от той груды лжи и подтасовок, которыми она полна, и невольно задаешь себе вопрос: Может ли быть жизненным учение, которому приходится прибегать к такому беззастенчивому обману публики. Опираясь на свой авторитет специалиста в расчете на круглое невежество слушателей, Бель Тайлор не останавливается решительно ни перед чем. Ложно то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 И так дальше без конца, что неутверждение утверждение, то либо прямая ложь, либо извращение действительности. В подстрочном примечании читатель найдет еще несколько образчиков антививисекционистской литературы. Образчики эти взяты мною из новейших английских «летучих» листков, тысячами распространяемых в народе антививисекционистами.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 Они старались выпрыгнуть, ясно выказывая боль. Отсюда следует, что нужно избегать купаний в кипящей воде. Но за этим, сколько я мог узнать, и исчерпываются практические результаты вивисекции. агитаторы не врачи, доказывают ненужность вивисекций другим путем.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 и здоровья. И это говорится в стране Дарвина. Иногда на место природы подставляется Бог. «Я думаю, — говорит мископ, — что великий устроитель всего сущего есть справедливый, святой, милосердный Бог. И совершенно немыслимо, чтоб такой Бог —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 что прогресс врачебной науке невозможен без живосечений. Что ж из того? Заключать отсюда о законности живосечений слишком поспешно. Мудрый человек должен принять в расчет и другую, моральную сторону дела, гнусную несправедливость причинения мук невинным животным. Вот единственно правильная постановка вопроса для антививосекциониста.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 улыбку со стороны лиц, стоявших тогда во главе физиологии. Имеет ли антививисекционистская агитация и в будущем шансы на успех? Я думаю, что успехи ее всецело основаны на невежестве публики и что по мере уменьшения невежества ее успехи будут все больше падать. Биль,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 Агитация антививисекционистов будет обречена на полное бесплодие. На одном собрании противников живосечений манчестерский епископ Мургус заявил, что он предпочитает сто раз умереть, чем спасти свою жизнь ценой тех адских мук, которые причиняются животным при живосечениях. Сознать найти на такое самопожертвование способно лишь очень ничтожное меньшинство.